глава 15 ты 0 пространство город механоидов модуль урунай песчана с первородным бульоном я вышел обновленным не могу сказать точно что накрутила троица ээнкер хоффман и джоуи но чувствовал себя я как никогда живым. Встал напротив них и немного размялся. Если в первый раз, когда я поменял корпус у Кера Хоффмана, думал, что лучше не бывает, то сейчас стало понятно, насколько это суждение было ошибочным. Здесь и сейчас я ощущал себя собой на всю катушку. Легкое тело, подвижные части. Наконец-то зрение на все 360 градусов. Непривычно. Обычное человеческое ограничено. Моё же, как камера, снимает всё вокруг. К этому надо привыкнуть. «Кэп, как ощущение Юм тоже обновил корпус до фиолетового с красным Корбиона, хотя внешне совсем не изменился. «Потрясающе! Я чувствую себя живым!» Признание далось просто. Прыжок на двух ногах вышел лёгким и высоким. «Эй, полегче! Твои ноги оснащены прыжковой конструкцией!» Так что без двигателя можно запросто запрыгнуть метров на двадцать. Простите, я пока еще привыкаю. Идем на полигон. Там протестируешь что и как. Сейчас корпус представляет собой черновую основу, так как влияние распространения ткани роя пока непонятно. Потребуется некоторое время, от пары часов до недели, чтобы я увидел результаты адаптации и дополнительно подогнал детали тебя. Наша компания отправилась за Кером Хоффманом. «Твое сердце Роя само создало каркас для механоида. Нам осталось лишь подогнать корпус и изготовить детали», – начала объяснять Джоуи. «При этом в тебе все равно два органических соединения. Первое – это сердце Роя или эфирионовый зародыш. Оно создало вокруг платформы, на которой закреплено ядро уруса защитный каркас и несколько органов, дающих тебе способности». Помни, что повредив их, свои способности ты потеряешь. Второе и всё остальное. Пока ты плавал, оно вырастило второе сердце Роя, значительно отличающееся по характеристикам. В частности, параметр впитывания мистической энергии на уровне у Рубороса. Однако в нём не наблюдается нейронных тканей. То есть второе сердце, по сути, неразумно, в отличие от первого. И для чего же оно тогда служит? Хм, я бы сказала что это похоже на заготовку. Нейрокаркас, который обычно стоит во всех механоидов, будь то мистик или гибрид, сейчас заменяет ткани Роя второй сущности. То есть через некоторое время из меня вылезет твари Роя? Уточнил я на всякий случай. Да, при текущих темпах эволюции это может произойти уже через год. И особь, назовем ее так, будет на уровне восьмого тира по защите. Уже сейчас под карбионовым корпусом нарастает костяной панцирь. А на пыле от мути, вспомнил я. Оно готово к использованию. По всему корпусу установлены небольшие отверстия, из которых и будет вырываться напыление. Интересно. Я что, дважды бронирован? Трижды, если считать щиты, поправил Юм. Но если ты думаешь, что это все, то ошибаешься. В области живота у тебя находится пузырь, содержащий первородный бульон, первое сердце роя Эйн. Эйн, ты уже имя ему придумал? поддел Юм. — Давно. — Так вот, твой Айн поглотил часть бульона, и по данным системы Немезис, активно его преобразовывает. — И что это значит? — То, что в тебе находится портативный улей, и в чистой теории в нем может образоваться какой-нибудь череп ксилусов, задумчиво выдал Юм. — Это хорошо или плохо? — Смотря как посмотреть. Если то, что в тебе зарождается, будет на твоей стороне, а ты сможешь им управлять, то великолепно. Но меня волнует влияние Эйна на тебя, как на пилота. Он в любой момент может выкинуть тебя из меха, перехватить управление и доставить всем много проблем. Не думаю, что так произойдет. Капитан в этом мехе с самого начала, когда зародыш был еще первоуровневым. Если бы все пошло по стандартному развитию, то капитан бы не поднялся до пятого уровня. Вылетел бы. А у него 25 пятые ядра Оруса и десятое сердце Роя. Сколько раз неожиданная эволюция Эйна спасала нас. И давайте не забывать, как тяжело он отпускал Капитана обратно в Империю. Стал спорить Юм. Считаешь, такого не случится? Считаю, что секрет кроется в гибридизации. Капитан наполовину механоид, а наполовину твари Роя, хотим мы этого или нет. Этого не изменить, из-за слияния сердца Роя и ядра Оруса. Разрыв их связи однозначно приведет к последствиям для Капитана и Эйна. Тем временем мы перешли на полигон. Огромный укрепленный зал пустовало. Керр Хоффман, до этого шедший с нами и не принимавший участия в разговоре, жестом подозвал меня. Система тут же высветила круговую дорожку дистанции в пять километров. «Давай-ка пробегись, без использования способностей нижних двигателей, но на максимуме от своего механического тела». Встав на линию старта, я дождался виртуальной команды и побежал. Скорость набралась неожиданно быстро, и на ближайшем повороте я не справился с управлением и ушел тормозить подкатом. «Так, возвращайся сюда!» Вернулся. Кир Хоффман принялся водить руками по моим ногам. Особое внимание уделил коленному суставу и лодыжке. Что-то ослабил что-то затянуло. «Давай еще раз!» Я снова стартовал. И снова быстрее, чем ожидал. Результат повторился. Механик громко выругался. «Так и знала что не нужно допускать слияние ткани Роя с корпусом!» С досады взмахнула он руками. «Дело не в тканях Роя, не в конструкции!» В появилась так же неожиданно, как и тогда на отборочном. Только теперь я почувствовал ее еще раньше и был уверен, что смогу отреагировать. «А в чем?» «Аура. У него появилась мистическая аура, присущая преторам, свете и королевам Роя. Если внимательно присмотреться, то можно заметить колышущийся воздух возле корпуса. В Аликерия достала из пространственного кармана мелкий шарик и кинула в меня. Он ударился о Корбиона и взорвался серебристой пылью. Только вот пыль на мне не оседала, а спадала вниз в паре миллиметров от корпуса. «Интересно», — в глазах Джоу я заметил дикую страсть исследователя, нашедшего что-то важное. «Но я и не заметил», — обиженно хмыкнул Юм. «Чтобы ее видеть, нужно не раз сойти с лицом к лицу сильнейшими тварями», — объяснила Валькирия. «Мне даже жаль покидать проект, когда тут такой интересный гибрид прокачивается». «И что это аура дает?» «Пассивно увеличивают физические показатели. И пропадает только, когда сердца выпустит всю мистическую энергию». «Давай так, пройдись круг, затем легким бегом. После ускоряйся». Кивнув, я принялся выполнять поручение. И чем дольше я шёл, тем лучше себя чувствовал. Эйн будто подключал что-то, добавлял понимание. Когда я переключился на лёгкий бег, контролировать движение стало ещё проще. Странно. Вроде бы могу себя контролировать, но чем дальше бегу, тем лучше себя чувствую. Я решил пояснить всем своё состояние. Механические и органические части твоего тела адаптируются. Вообще все мистики после поднятия уровня эволюции тренируются. «И оттачивать свои движения», — объяснила Джоуи. «Что уж, тренировка так тренировка». С каждым кругом я ускорялся. Чувствовал тело, чувствовал скорость и на пятом уже выжимал максимум. Повороты перестали казаться чем-то сложным. «А теперь включай нижние двигатели. Медленно». Мысленно подал команду, и икры завибрировали. Скорость увеличилась еще на порядок, но я уже приготовился. проблем с управлением не возникло но я все равно добавлял по одному проценту. И когда показатель мощности двигателей достиг 51 смог удержать контроль. Скорость сравнялась с той, что давала мне ускорение Юма. «Сложно держать контроль», — тут же поинтересовался Кир Хоффман. «Да», — признался я. «Ничего удивительного. Модулятор «Синий хвост» требует времени для адаптации под скорость». От услышанного я резко затормозил. Краем сознания отметил, что на меня будто бы не действовали законы инерции, потому что остановился словно по щелчку пальцев. Повернувшись, я посмотрел на Джоуи. «В смысле, синий хвост?» «У меня завалялся один лишний модулятор. Вот и подумала, почему бы и не дать тебе им воспользоваться». пожал плечами девушка. «Сказать, что я был растерян, ничего не сказать. Это же лучший модулятор скорости, который только имеется в тынуль пространстве». «Не стой столбом! Беги давай!» «Скоро королевская охота, а тебе еще адаптироваться и адаптироваться!» Пришлось выкинуть посторонние мысли и снова побежать. Да, при повышении значения двигателей в 51% скорость резко возрастала, и над контролем приходилось работать и работать. «Лишний модулятор, триплэс ранг для неофита. Тут несколько вариантов. Или вам за это здорово заплатили, или капитан вам что-то сделал такое, от чего вы решили пожертвовать столь дорогим имуществом. «А может, вы просто влюбились, профессор?» Подделывал Альгерия. «Скрывать не буду. Капитан мне импонирует как личность», рассмеялась Джоуи. «А ничего, что я все слышу». И все-таки вариант два. Капитан подкинул мне интересные образцы, изучение которых легко перекроет стоимость модулятора. «Даже так? А где он их добыл? На карго?» «А это уже коммерческая тайна». Спустя полчаса бега я окончательно освоился с модулятором. До пятидесяти процентов он работал, как обычный двигатель в ногах. После переходил в мистический режим и ускорял меня в несколько раз. «Ага, а давай теперь попробуем так. Юм, накинь на него свою ауру ускорения. А ты, капитан, постарайся выжить максимум», — приказала Валькирия. А вот под аурой Юма дело встряло. Я раз десять влетал в стену полигона. Контролировать скорость просто не получалось. Не вытягивало сознание, не хватало реакции. «Да, все же у тебя есть предел», — покачала головой Валькерия после очередной неудачной попытки. «Так, может, пусть он сначала свою способность ускорения использует, а потом уже я подключусь», — предложил Йом. И я согласился. С этого момента дело пошло веселее. Время будто замедлилось, и контролировать себя стало гораздо проще. Но тоже со скрипом. Решив, что этого достаточно, я остановился возле Йома и Валькерии. «Думаю, под своей способностью хорошо адаптируюсь под скорость как модулятора, так и твоей юма-ауры». «Да уж, капитан, твоя команда полна сюрпризов», — ядовито процедила валькерия. Я вопросительно на нее уставился. Ответиться изволил юма. «Ее и моя аура не стыкуются, то есть не суммируются. Моя доминирует». «И? Разве тут есть что-то необычное?» «У нас одинаковые способности к ускорению». Я, между прочим, один из сильнейших ускорителей ты тынуль пространства. И твой заместитель, капитан, умудрился перебить мою ауру. А это говорит о том, что его способность сильнее. Но это же хорошо, или...» <плых> Валикири недовольно цокнуло. «Один из сильнейших фаворитов только что признал, что его способность не такая крутая. Это дорогого стоит, капитан». Пришлось пояснять ему лично для меня. И «Я это очень ценю». Нет, правда, ваше признание даёт повод для гордости и стремление развиваться дальше. Ар, бесите. Кто тебе разрешал останавливаться? Побежал, быстро!